Часть 2. Моби Гоу. 1990-1992. Глава 14. Ямс. «Став в 1987 году веганом, я одним ловким движением увеличил свою ожидаемую продолжительность жизни и разозлил большинство знакомых, прежде всего маму. Почти все мое детство мы с ней жили на продуктовые талоны и пособия по безработице, Но она старалась делать все, чтобы я ел здоровую пищу. Однажды в 80-м она даже набралась смелости и приготовила на ужин бурый рис с тофу и овощами. Я был в ужасе. Я рос в Коннектикуте и ел как типичный американский тинейджер из пригорода, потому что я и был американским тинейджером из пригорода. Я жил на мясных рулетах, пицце, мороженом, сэндвичах с солями, сэндвичах с бифштексом тако с говяжьим фаршем, еще мороженым и еще пицца. Когда у меня были деньги, я ходил в Бургер Кинг, Макдоналдс, Вендис или Чи-Чиз. Я обожал макать картошку фри в молочные коктейли. Я обожал гамбургеры, жир с которых сочился прямо на пластиковые подносы. Как мама вообще посмела предлагать здоровую пищу единственному сыну? Это же просто издевательство над детьми. «Просто попробуй», — умоляла она. «Нет», — сказал я, разглядывая тофу и брокколи в сковороде, — «это отвратительно». «Это полезно для тебя», — сказала она, держа в одной руке резиновую лопаточку, а в другой — сигарету. «Мне все равно». Она сердито посмотрела на меня, положила себе порцию риса с тофу и овощами и села перед телевизором, по которому шло «Маппет-шоу». Через минуту я ушел на кухню, и разогрел в микроволновке пиццу «Пепперони» на французском хлебе от «Стуферс». Потом сделал себе большой стакан шоколадного молока и сел рядом с ней перед телевизором. Мы ели в мрачной тишине, а на экране Мапеты пели с Кэрол Бёрнетт. Теперь же, на День Благодарения в 1990 году, я был в Коннектикуте дома у бабушки. Бабушка продала большой дом в Дарине, полный антиквариата, и переехала в дом поменьше, тоже полный антиквариата, в соседнем Норуоке. Моя семья собралась в столовой, облицованной деревом. У стены стоял буфет девятнадцатого века, уставленный веджвудскими тарелками с ветчиной, индейкой, мясным соусом, картофельным пюре и начинками. Мои тети, дяди и кузены счастливо ели и болтали друг с другом. В этот день благодарения, мою трехлетнюю годовщину веганства, я решил ничего не есть». Это был странный эксперимент. Поститься в тот день, когда большинство американцев едят от пуза, но это казалось хорошим способом отступить от черевоугодия, поскольку на День Благодарения мне все равно есть было особенно нечего. Я постился не потому, что был недоволен семейными обычаями, но мама была разъярена. «Съешь хоть что-нибудь», — сказала она. «Я сделаю тебе сэндвич, просто съешь что-нибудь». Она была одета в коричнево-оранжевый домотканный свитер и шерстяные брюки. Ее светлые кудрявые волосы не спадали по обе стороны лица. «Нет, все в порядке», — ответил я. «Мне нравится поститься и смотреть, как вы едите». «Это неправильно», — сказала она. «Все нормально», — ответил я. «Я просто не ем». Она выбежала из столовой. Ее новый муж Ричард последовал за ней, чтобы утешить. Родные посмотрели на меня. «Что? Что я сделал?» — спросил я. Тетя Джейн отложила вилку. «Просто иди и поговори с ней», — сказала она. Я вздохнул и встал. Мама сидела в гостиной с Ричардом и курила. Они с ним познакомились в госпитале, где вместе работали. Пару лет они встречались и, в конце концов, в 88-м поженились. Ричард был республиканцем и мясоедом, но он был добрым человеком, и она была с ним счастлива, так что он мне нравился». На Ричарде была синяя рубашка на пуговицах и джинсы «Левайс». Он сидел с мамой на бабушкином диване, украшенном желто-зеленым цветочным узором. «Ты в порядке?» — спросил я у мамы. Она выдохнула дым. «Почему ты просто не можешь что-нибудь съесть? Сегодня же день благодарения». «Почему это для тебя так важно?» «Я твоя мать». «Но я ничего не делаю. Я просто решил сегодня поститься». «Сегодня день благодарения. Это ненормально!» — закричала она. «Я не понимаю, почему для тебя это так важно?» Мы сидели на диване под гравюрой «Карьера и Айвза», изображавшей гончих собак. Ричард смотрел в пол. Повисла долгая тишина. «Если я съем сандвич с клюквенным соусом, ты будешь довольна?» — спросил я. «Да», — сказала она. «Клюквенный соус веганский?» «Конечно», — ответила она, туша сигарету в хрустальной пепельнице. Мы вернулись в столовую и сели за стол. Я сидел рядом с дядей Дэйвом, бородатым, семи футов роста в подтяжках. Он как раз отправил в рот смазанный маслом рулет. Все нормально?» — спросил он. «Ага», — ответил я. «Я съем сэндвич с арахисовым маслом и немного сладкого картофеля с клюквенным соусом». «Почему ты вообще веган?» — спросил меня восьмилетний кузен Бенджамин. «Ну, я люблю животных и не хочу, чтобы им было больно». «Я тоже люблю животных», — сказал мой пятилетний кузен Ной. «Но еще ты любишь индейку», — быстро сказала тетя Анна, его мама. Ной смущенно взглянул в тарелку. «Ага», — ответил он. «Я не понимаю, почему ты такой воинственный», — сказала мама. «Сегодня же день благодарения». «Ты что, не можешь слезть со своего пьедестала и поесть с семьей индейки хотя бы раз в год?» «Если честно, мое веганство для меня очень важно», — сказал я. «Можно мне просто сесть в уголок и поесть ямса?» Я взял клубень ямса с тарелки, пересел в угол столовой и начал его жевать. «А можно мне тоже поесть в углу?» — спросил мой шестилетний кузен Дэвид. «Он только для веганов», — ответил я, склонившись над едой. «Как твой ямс?» — равнодушно спросила тетя Джейн. Она была одета в толстовку от L.L. Bean и похожа на Джоан Баес. «Не разговаривай со мной», — сказал я. «Я ем ямс». «Прости, я не знала, что веганы такие чувствительные», — сказала она. Мои кузены смеялись. «Ямс — это что-то типа веганской крысы», — объяснил я им. «Моби ест крысу», — закричал Ной. «А если ты случайно съешь немного индейки?» — спросил Бенджамин. «Меня тут же вырвет», — ответил я, практически доживав ямс. «Ой, хватит уже», — сказала бабушка. «Моби, иди обратно и садись за стол». Бабушка исполняла роль почтенной Матроны во главе стола. Несмотря на то, что на дворе был только День Благодарения, она была одета в красно-зеленый рождественский свитер. Она выросла в Шотландии и Индии, и, несмотря на то, что с возрастом она стала выглядеть уже не так внушительно, мы все безоговорочно ее слушались. «Но, бабушка, я же сижу в своем уголке стыда для веганов», — сказал я. «У нас нет никаких уголков стыда для веганов», — объявила она. «А теперь садись и больше не спорьте, вы двое», — приказала она, показав на меня и маму. Я сел за стол, притворяясь, что наказан. «Как твоя индейка?» — спросил я Джейн. «На вкус как страдание?» страдание», — ответила она и откусила большой кусок. «Прекратите!» — притворно строгим тоном приказала бабушка. Когда она отвернулась, Джейн состроила мне гримассу. Потом мой кузен Дэвид рассмеялся. но и Бен тоже засмеялись, и вскоре к ним присоединилась вся семья. «Извини, бабушка», — сказал я. «Можно мне вернуться в угол и доесть свою ямсовую крысу?» «Нет», — ответила она, «просто сиди здесь и будь нормальным». «Ха, он не может быть нормальным», — сказала Джейн. «Это ты не можешь быть нормальной», — парировал я. «Нет, могу». «Не можешь». Я повернулся к Ричарду. «Ты знал, во что ввязываешься, когда женился на маме?» Он отложил вилку и вздохнул. «Даже не представлял». Мы все снова рассмеялись. После того, как ужин завершился, Ричард и мама подвезли меня до станции. Я сидел на заднем сиденье, Ричард вел машину, а мама курила. Все магазины в не уже были закрыты, а на уличных фонарях висели мерцающие рождественские гирлянды. «Мам, извини, что я тебя расстроил», — сказал я с заднего сиденья. «И ты меня извини», — ответила она, выдыхая дым. «Но я твоя мама». «Я беспокоюсь за тебя». «Спасибо, но со мной все хорошо», — сказал я. «Помнишь, как ты пыталась кормить меня здоровой пищей, когда я рос? Ты ненавидел ее и обвинял меня в издевательстве над детьми», — засмеялась она. «А теперь я не ем ничего, кроме бурого риса, тофу и овощей», — сказал я. «Ах, какая ирония. Просто ешь достаточно белков, и я буду спокойна». «Хорошо. Спасибо, что беспокоишься, мам». Всегда, пожалуйста, улыбнулась она. Не хочешь остаться на ночь? Спросил Ричард. Кровать в твоей старой комнате постелина? Спасибо, Ричард, но я поеду обратно в город, работать над музыкой. Хорошо, но если ты захочешь у нас остановиться, добро пожаловать в любое время, сказал он. Это все еще и твой дом. Он остановился у железнодорожной станции Дарина, и я вышел из машины. Пока, мам, сказал я через открытое окно. «Извини, что поспорил с тобой». «Пока, Моби. И ты меня извини, что поспорила с тобой. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Увидимся еще». Я пошел к платформе. Там стояли еще несколько человек, которые тоже возвращались в город после Дня Благодарения, проведенного с семьей. Порыв ветра ударил мне в спину, когда подошел поезд, затолкнув меня внутрь, и я отправился домой».